Врак это партнёр и зеркало. Психофилософия исходит из того, что наше восприятие мира в решающей степени зависит не от событий как таковых, а от нашего к ним отношения. Этот вывод можно легко проиллюстрировать таким примером. Часто пришедший к вам человек убеждён, его проблемы возникли не сами по себе, а созданы недоброжелателями. а то и врагами. Вообще, на то, как окружающую действительность воспринимает большинство, решающее воздействие оказывает убеждённость в том, что в этом мире все делятся на две большие группы. Первая, очень многочисленная это чужие, другие, потенциальные враги. Вторая, очень малочисленная свои, близкие, друзья. Далее действует такая логика: чужих можно не замечать, пока они не стали врагами. Когда они превратились в недругов, с ними необходимо бороться. Если это логика обратившегося к вам человека, то надо очень хорошо понимать: это не мир так устроен. Это он выбрал такое отношение к миру. Никто не мешает ему воспринимать чужого человека как потенциальное открытие, то есть не проходить мимо него с опаской, а пытаться его понять и открыть. Чужой может восприниматься как чуждый, а может как неокрытый. Понятно, что размышляя об отношении к окружающему миру, мы имеем в виду не природу или пейзаж, а в первую очередь людей. Если мы считаем, что в мире есть изначально чуждые нам люди, а также огромное количество врагов, с которыми необходимо бороться, реальность воспринимается нами как чрезвычайно агрессивная среда. Нельзя сказать, что она такова. Это мы ее такой видим. Мы выбрали такой взгляд. И значит, мы выбрали такой мир. Даже на своих врагов не обязательно смотреть, как на вредных для нас существ, которых необходимо победить. Вот что об этом пишет замечательный философ Сейхан. Григорий Померанс. «Только в понимании врага как партнера, который просто иначе видит истину, если дело дойдет до духовного спора, и в понимании противника своего как партнера, который видит с другой точки зрения этот предмет, только так мы придем к подлинному добру, а не к тому, чтобы ликвидировать своих врагов». Примечание. Померанс. Собирание себя. Собирание себя. Москва, Санкт-Петербург, Центр гуманитарных инициатив. 2013 год, страница 50-я. Конец примечания. Понимаете, какая история? Враг может быть партнером. Можно воспринимать его и так. Надо ли добавлять, что в этом случае и мир будет восприниматься иначе? Философ Иван Ильин говорит, считал, что противник служит своеобразным зеркалом. Мои недостатки преувеличены, мои хорошие стороны сильно приуменьшены. Безобразно выгляжу я в этом зеркале враждебного мнения. Путём созерцания моего отражённого в нём искажённого образа я приобретаю силу характера и самопознание. О, самоопределение! Мужество и свобода моего взгляда «Я должен избавиться от тебя, мой дорогой противник?» «Никогда». Примечание. «Ильин. Огни жизни. Москва. Русская книга. 21 век. 2007 год. Страница 98-я. Конец примечания». Между этими цитатами двух замечательных русских философов лежит практически век, но как схожи их взгляды. Если кому-то такое мира ощущение кажется нереальным, то это внутренняя проблема человека. Если же человеку нравится бороться с врагами и побеждать их, это его личный выбор. Но тогда он не должен жаловаться на то, что живёт в злой и агрессивной среде, которая негативным образом влияет на него самого. Эту среду он выбрал сам. Что мы обычно делаем, когда кто-либо жалуется нам на своих врагов? незамедлительно начинаем решать, как этих нехороших людей победить. А если попробовать поискать вместе с обратившимся к вам ответ на вопрос: зачем в его жизни появился враг? Что можно понять в самом себе или в произошедшем событии с его помощью? Очень часто случаются ситуации, когда именно враг помогает нам отыскать такие пути решения проблемы, о которых мы и не подозревали. Но если мы можем выбрать, как относиться к врагам, то, разумеется, намного легче выбрать отношение к друзьям, любимым, посторонним, да к себе самому наконец. То есть создать ту реальность, в которой человеку будет комфортно жить. Вывод о том, что анализ реальности это прежде всего анализ отношения человека к этой реальности. Заключение глубоко практическое. Вспомните пример с любой семейной ссорой, в которой каждый участник создаёт свою собственную реальность и воспринимает её как единственно подлинную. Невозможно помочь человеку и самому себе в том числе решить какую бы то ни было психологическую проблему до той поры, пока не поймёшь, что за реальность он выбрал и почему. Итак, Реальность это то, что мы строим, ориентируясь на те смыслы и восприятие мира, которые мы осознаём, на те законы взаимоотношений с миром, которым мы следуем.